Кварт искоса бросил взгляд на круглую желтовато-коричневую стену замка, символизировавшую для него временное бытие церкви, которой он служил. Климент VII, бегущий, подоткнув сутану, чтобы укрыться за этой стеной, пока ланц нехты Карла V придают Рим огню и мечу. Моменту море. Помни, что ты смертен. имеется в виду разграбление Рима войсками германского императора Карла V в 1527 году. Тогда замок Сант-Анджелло, где находился папа Климент VII, почти месяц был осажден отрядом под предводительством принца Аранского. Примечание редакции. А что же архиепископ Сивильский? Странно, что он не занимается этим делом. Директор ИВД не отрывал взгляда от серой полосы тибра за усеянным дождевыми каплями окном. Он сторона заинтересованная, так что доверять ему не приходится. Наш добрый монсеньор Корва пытается сделать свою игру. Тут, конечно, речь идет о земных интересах матери нашей Святой Церкви. В общем, картина такова. Храм Пресвятой Богородицы, слезами орошенный, разваливается на куски, а в ремонте его никто не заинтересован. Похоже, что церквушка представляет большую ценность как развалина, чем как действующий храм. В ней служит кто-нибудь? Ответу архиепископа предшествовал медленный вздох. Да, как это неудивительно. Там есть священник, уже довольно пожилой, и, как нам сообщили, склонный конфликтовать по поводу и без повода. Подозрения относительно личности вечерне падают на него либо на его викария. Это молодой человек, которого вот-вот переведут в другую епархию. Как мы выяснили, все их просьбы наш друг Корво, монсеньор Спада чуть усмехнулся, аккуратно пропускает мимо ушей. Так что, пожалуй, имеется достаточно оснований полагать, что мысль таким вот необычным способом Обратиться напрямую к его святейшеству пришла в голову кому-то из этих двоих, если не обоим вместе. Наверняка это они. А директор ИВД приподнял руку жестом сомнения. Возможно, но это нужно доказать. А если я получу доказательства? В этом случае лицо архиепископа помрачнело. Голос прозвучал тише и суровее. Им придется горько пожалеть о своем неуместном увлечении информатикой. А что насчет тех двух смертей? Как раз в этом и заключается проблема. Не будь их, данный конфликт стал бы просто одним из многих. Участок земли, несколько спекулянтов и большая куча денег в перспективе. Во время кризиса, при наличии подходящего предлога, церковь можно было бы просто снести. а деньги, вырученные за землю, употребить к вящей славе Божией. Но из-за этих двух случаев все становится гораздо сложнее. Глаза Монсеньора Спадды с желтоватыми белками в коричневых прожилках наконец оторвались от созерцания пейзажа за окном. Фиат застрял в пробке одной из тех, что вечно образуется вблизи проспекта Виктора Эммануила. А в течение недолгого времени погибли два человека — имевших отношение к храму Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, муниципальный архитектор, занимавшийся обследованием церкви, с тем, чтобы доказать ее аварийное состояние, и затем распорядиться о сносе, и священнослужитель, секретарь архиепископа Корву. Похоже, он регулярно появлялся там, чтобы давить на приходского священника от имени его преосвященства. Не могу поверить, что все это правда. Глаза мастифа обратились на Куарта. Ну что ж, привыкайте понемногу к этой мысли. Ведь с сегодняшнего дня этим делом занимаетесь вы. Фиат по-прежнему торчал посреди огромной пробки, заблокированной со всех сторон. Шум моторов и рев гудков перекрывали все остальные звуки. Архиепископ, наклонившись к окну, взглянул на небо. Пожалуй, можно пройтись пешком. Время у нас есть, так что приглашаю вас на аперитив в то кафе, которое вы так любите. Вальгреко. Это прекрасная идея, монсеньор, но ведь вас ожидает ваш портной, а ваш портной — не кто-нибудь, а сам каваля Джерри. Даже его святейшество не осмеливается заставлять его ждать. Снаружи донесся хрипловатый смех Прилата, уже успевшего выбраться из машины. Это одна из моих редких привилегий, отец Кварт. В конце концов, даже его святейшество не знает о ковале Джерри кое-каких вещей, которые знаю я. Любовь к старым кафе была в крови у Лоренцо Куарта. Без малого 12 лет назад, когда он только что прибыл в Рим в качестве студента Григорианского университета, кафе Эль Греко с его 250-летней стариной, его невозмутимыми официантами и его историей, связанный с именами великих бродяг XVIII и XIX веков от Байрона до Стендаля, покорила молодого священника с того самого мгновения, как он впервые вошел под белокаменную арку. Теперь Куарт жил в двух шагах от кафе в мансарде, снятой Институтом внешних дел в доме номер 119 Павеа дель Бабуина, с небольшой, уставленной цветочными горшками террасой. откуда открывался вид на церковь Тринита де Эймонти, на широкую мраморную лестницу, на площади Испании, всю в обрамлении цветущих азалий. Особенно он любил читать в в часы, когда там почти не бывало посетителей, устраивался с книгой под бюстом Виктора Эммануила II, за столиком, за которым, как говорили, во время «Она», Сиживали Джакома Казанова и Людвиг Баварский. Как отреагировал монсеньор Корва на гибель своего секретаря? Монсеньор Спадда внимательно изучал алый цвет чинзана в стоявшем перед ним стакане. В кафе было мало народу, один-два постоянных посетителя читали газеты за столиками в глубине зала. Элегантная дама с многочисленными сумками покупок от Армани и Валентина говорила по сотовому телефону. Да несколько английских туристов фотографировали друг друга на фоне прилавка с образцами подаваемых Вальгрека блюд. Присутствие дамы с телефоном, казалось, досаждало архиепископу, потому что он окинул ее критическим взглядом, прежде чем наконец ответить Куарту. Он был просто в бешенстве. Прямо-таки рвал и метал, и поклялся не оставить от церкви камня на камне. Куарт покачал головой, по-моему, это уж чересчур. Ведь здание не может иметь собственной воли. И тем более намеренно причинять вред. Надеюсь, что так. В глазах мастифа не было и тени юмора. Я действительно надеюсь. Для всех лучше, чтобы это было так. Может, монсеньор Корво просто ищет предлог, чтобы снести церковь и покончить с этим делом. Несомненно, случай с его секретарем вполне подходящий предлог. Но есть и еще кое-что. У архиепископа имеются какие-то личные счеты с этой церковью или с ее священником, а возможно, и с обоими. Он умолк, разглядывая картину на стене, романтический пейзаж из тех времен, когда Рим еще был городом папы-короля, с аркой Воспасиана на переднем плане и куполом собора Святого Петра в глубине. Все остальное пространство занимали крыши и фрагменты крепостных стен. «Эти две смерти были единственными?» — задал вопрос Куарт. Его собеседник пожал плечами. Это смотря, какую смерть считать естественной. Архитектор сорвался с крыши, а на секретаря рухнул обломок камня из-под купола. Впечатляющее зрелище отозвался Куарт, поднося стакан к губам. И кровавое, полагаю, ему крепко досталось этому секретарю. Монсеньор Спадда поднял вверх указательный палец. «Представьте себе арбуз, на который свалился десяток килограммов каменного карниза. Чувак!» Это звукоподражание помогло Куарту представить себе случившееся более чем отчетливо. Именно от этой воображаемой картины, а не от горечи Вермута, он непроизвольно поморщился. «А что говорит испанская полиция?» «Несчастные случаи!» Потому так зловеще и выглядит эта строчка. «Церковь, которая убивает, дабы защитить себя».